глава семь по следам они прошли не больше ста ярдов, когда набрели на один из тех прутков, о которых говорилось выше. Он был довольно велик и ил на его берегах был испещрен следами множества разных животных. Охотники увидели это еще иисты, а когда пришли на место, черныш несколько опереивший остальных, вдруг обернулся и выкатив глаза выпетив дрожащие губы отщелкал языком слова минбаас минбаас след клау не приходилось опасаться ошибки след слона нельзя спутать ни с каким другим иил действительно был весь изрыт большими круглыми отпечатками в добрых два фута д и почти такой же ширины глубоко вдавленными в почву тяжестью огромного туловища. Каждый отпечаток представлял собой большую яму, в которой уместился бы толстенный столб. В радостном волнении охотники разглядывали след. Было очевидно, что он оставлен совсем недавно. Поверхность ила там, где она была нарушена, еще не ствердела и казалась сыроватой. Она была изрыта, не более как за час перед тем. В эту ночь к болотцу приходил, очевидно, только один слон. Среди множества следов один был недавним, след старого и очень крупного самца. Об этом явственно говорили отпечатки ног. Чтобы оставить рытвину в 24 дюйма длиной, животное должно быть очень крупным, а очень крупным может быть только самец. Старый самец. Что ж, чем старше и крупней, тем лучше. Лишь бы не оказались по какому-нибудь несчастному случаю обломанными бивни. Бивни, если обломаются, уже не восстанавливаются. Слон, правда, сбрасывает их, но лишь в самом юном возрасте, когда они у него не больше клешней омара, а те, что вырастают им на смену, уже постоянные и должны служить ему до самой смерти не один и не два десятка лет, ибо никто не скажет, сколько десятилетий бродит по земле могучий слон. Посоветовавшись немного, наши герои двинулись в путь по следу, Черныш впереди, а за ним Ван Блом и Гендрик. След вел из безводного русла в джунгли. Когда есть вокруг кусты тех пород, которыми питается слон, Его путь нетрудно проследить по ним. Сейчас, впрочем, слон их не трогал, но бушмен, умевший преследовать зверя не хуже гончий, шел по слоновьей тропе так быстро, как могли поспевать за ним его спутники. Заросли сменялись порой открытыми полянами. Миновав их, охотники увидели перед собой муравейник, стоявший посреди прогалины. Слон, по-видимому, Прошел около муравейника, постоял немного, ага, тут он, должно быть, лег. Панплоум не знал, что у слонов есть такая повадка. Он слышал всегда, что они спят стоя. Сведения черныша были вернее. Он пояснил, что слоны спят иногда и стоя, но чаще ложатся, особенно в таких местах, где на них редко охотятся. Бушмен считал хорошим признаком, что слон ложился. Отсюда он сделал вывод, что в этих краях слонов мало тревожит, и значит, к ним легче будет приблизиться на выстрел. И вряд ли они захотят покинуть спокойную местность, покуда охотники не возьмут хорошую поживу. Это соображение играло важную роль. Где слонов много преследуют и где они уже знают, что означает гул выстрела, там нередко один день охоты обращает их в бегство. Они пускаются в кочевье и не осядут снова до тех пор, пока не окажутся вне пределов досягаемости. Так посыпают не только отдельные, выслеженные охотниками слоны. Все остальные также снимаются с места, как будто предупрежденные товарищами, пока последний слон — не покинет округу. Эти странствия представляют одну из главных трудностей для охотника, и когда слоны уходят на новые места, ему не остается ничего иного, как самому переменить поле действия. Напротив, там, где слонов долгое время оставляли в покое, их не пугает раскат ружейного выстрела, и они долго мирятся с преследованием, прежде чем покажут хвост и покинут местности Так что Черныш недаром обрадовался, когда убедился, что старый слон лежал. Бушмен вывел из этого обстоятельства целую цепь заключений. А что слон действительно ложился, было достаточно ясно. Углубление в упругой насыпи муравейника показывало, куда он прислонился спиной. На земле был виден оттиск туловища, а большой бивень оставил рядом на дерне, глубокую борозду. Бивень был, несомненно, велик, как показал отпечаток зоркому глазу бушмена. Черныш сообщил спутникам несколько любопытных фактов о четвероногом великане или, по меньшей мере, то, что ему представлялось фактами. «Слон, — сказал он, — никогда не отважится лечь, если ему не к чему будет прислониться к скале, муравейнику, к дереву. Он делает это, — чтобы во сне не перекурокнуться на спину. Если он нечаянно попадет в такое положение, ему очень трудно встать, и он бывает тогда почти столь же беспомощен, как черепаха. Нередко он спит, стоя около дерева и всей тяжестью тела, навалившись на ствол. Черныш не думал, что слон навалится на ствол, едва лишь расположится под деревом. Дерево, соблазняет его сперва своей тенью, а уж потом, когда великаном овладеет сонливость, он припадет к стволу, найдя в нем прочную опору. Бушмен поведал также спутникам, что иногда у слонов бывают свои облюбованные деревья, к которым они возвращаются снова и снова подремать в жаркие полуденные часы. Их обычное время отдыха. Ночью слоны не спят, наоборот – В это время они бродят по окрестностям, пасутся, ходят к далеким водопоям. Впрочем, в глухих, спокойных областях они пасутся и днем, и не исключено, что повадки полуночника родились у них как следствие страха перед неугомонным врагом, человеком. Все это черныш излагал, пока охотники продвигались вперед по следу. Начиная от муравейника, След менял свой характер. По дороге слон завтракал. Сон вернул ему аппетит. Кусты терновника «Стой, погоди!» были истерзаны его бивнями. Тут и там ветви были обломаны и дочисто ощипаны, и только жесткие голые прутья валялись на земле. Местами попадались вырванные с корнем деревья, и притом том немаленькие. Слон валит деревья, если не может дотянуться хоботом до их листвы. Когда же дерево повалено, вся зелень, конечно, оказывается в полном его распоряжении. Иногда же он вырывает деревья, чтобы пообедать корнями, так как некоторые породы пускают сладкие, сочные корни. Любимое лакомство слона. Гигант выдергивает деревья хоботом, предварительно подрыв их бивнями, которыми пользуются как киркой. Впрочем, слону не всегда удается достичь своей цели. Например, мимозу более крупных пород он может расшатать только после больших дождей, когда земля становится влажной и рыхлой. А иногда он привередничает, вырвет дерево из земли, протащит его несколько метров корнями вверх и бросит, едва отщипнув корешок. Проходя целым стадом, слоны беспощадно губят лес. Малые деревья слон вырывает одним только хоботом, но для крупных он применяет мощный рычаг, свои крепкие бивни. Он подводит их под корни. Дерево растет обычно в рыхлой песчаной почве и, дернув, разом выкорчевывает его. Ветви, корни, ствол мгновенно оказываются в воздухе не устояв перед мощью лесного исполина. На каждом шагу охотники встречали все новые доказательства огромной этой мощи. Они ясно свидетельствовал след, оставленный по дороге их старым клау. Этого было довольно, чтобы зародить страх и почтение, и ни один из троих преследователей не остался чужд к этим чувствам. Если в часы спокойствия животное так склонно к разрушению и буйству, каким же чудовищем оно обернется, если его разъярить? Было и еще одно соображение, смущавшее охотников, в особенности бушмена. Судя по некоторым признакам, это был слон-одиночка, или, как его называют индийские охотники, бродяга. К таким слонам гораздо опаснее подступать, чем к их сородичам. В самом деле, при обычных обстоятельствах, сквозь стадо слонов можно пройти так же спокойно, как если бы это были не слоны, а смирные валы. Слон становится опасным противником, только если на него напасть или ранить его. Совсем иначе обстоит дело с одиночкой или бродягой. Он злобен по природе, едва завидев человека или зверя, Он кидается в драку, не дожидаясь, когда его заденут. Он, по-видимому, питает страсть к разрушению и горе тому, кто пересечет бродяге дорогу, не обладая более быстрыми ногами, чем у него. Слон-бродяга ведет одинокую жизнь, скитаясь по лесу, и никогда не вступает в общение с сородичами. Он, видимо, является отверженцем среди своего племени, изгнанным за злобный нрав или по иной вине, и в своем отщепенстве становится еще более лютым и злобным. Бушмен имел все основания полагать, что выслеживаемый слон был таким одиночкой. Уже то, что он шел один, было само по себе достаточно подозрительно, так как слоны обыкновенно бродят по двое, по трое – а то есть стадом в двадцать, в тридцать, в пятьдесят голов, оставленные по пути следы разрушения, отпечаток огромных ступней, все, казалось, выдавало в нем одного из этих свирепых животных. А тому, что одиночки водились в этих местах, у наших охотников были уже доказательства. Черныш утверждал, что слон, убитый носорогом, принадлежал к тому же разряду, потому что иначе он не напал бы сам на врага. Предположение Бушмена представлялось вполне правдоподобным. След становился все свежее и свежее. Охотники видели вывораченные деревья, корни с отпечатками слоновьих зубов, еще увлажненные слюной, вытекший из его огромной пасти. Видели обломанные ветви мимозы, от которых исходил сладкий запах, и еще не успевший выветрится. Нетрудно было заключить, что дичь находится поблизости. Пошли в обход опушкой, пустив бушмена по-прежнему вперед. Вдруг черныш остановился и отступил на шаг. Он обратил к спутникам лицо. Глаза его вращались еще быстрее, чем обычно. Но хотя губы раскрывались и язык шевелился, бушмен вверх. Не мог произнести ни слова. Слышно было только какое-то щелканье, свист, но ни одного члена раздельного звука. Так он был взволнован Однако остальные поняли его без слов. Черныш хотел, конечно, прошептать, что он видит Клау. Отец и сын молча выглянули из-за куста и собственными глазами узрели четвероногого исполина.